Глава 77, в которой все снова выходят из экипажа. Если вам, капитан Майлз Уоррингтон, выпадет на долю честь заслужить расположение дамы, даже нескольких дам, ну скажем, герцогини Девонширской, миссис Крю, миссис Фицхерберт, Прусской королевы, богини Венеры и Мадемуазель. «Хелленсберг» из оперного театра. Короче говоря, не важно даже кого, но если вы заслужили расположение дамы, имеете ли вы привычку сейчас же отправляться в офицерское собрание и рассказывать там об этом? «Не такой я дурак, с вашего позволения», — отвечает капитан, разглядывая в зеркале начес на виске. «А вы, мисс Тео, рассказали маменьке все от слова до слова, что вы шепнули мистеру... Джо Блейку-младшему, сегодня утром в аллее. «Джо Блейку, скажите тоже восклицает Тео-младшая?» «А вы, мадемуазель, вы сообщили нам все, что содержала в себе надушенная записочка Франко-сэра Томаса?» Гляньте -ка, как она зарделась! Да вы стали пунцовой, как эта портьера, честное слово!» «Ничего, мадемуазель, у каждого из нас есть свои маленькие секреты», — говорит Сквайр, отвешивая изысканный поклон на французский манер. «Ну, конечно, Тео, дитя мое, никого там не было в кустах, одни орехи. Так что, видишь, Майлз, сынок, мы не открываем всего даже самым снисходительным из отцов. И если я расскажу о том, что происходило в одном ландо, На Хемстедской дороге 25 мая 1760 года пусть шевалье Руспини повыдергает мне все зубы один за другим. — Нет уж, пожалуйста, папенька, рассказывайте, — восклицает маменька, — и кликните-ка сюда из конюшен Джобсона, который вез нас тогда, пусть и он послушает. Я требую, чтобы вы рассказали. «Какая таинственность! Что же там произошло?» Очаровательно грассируя, спрашивает мадмуазель у моей жены. «Ах, дитя мое!» — шепотом отвечает та. «Вы хотите знать, что я сказала?» «Я сказала да. Поверите ли? Ничего больше!» «И так, как видите, проболталась в конце концов моя жена» а не я. И этим, в сущности, и исчерпывается суть нашего разговора, продолжавшегося в Ландо, пока оно катилось слишком быстро, как мне казалось, в Хемстед и обратно. Мисс Тео не согласилась убежать от своих почтенных родителей и тайно обвенчаться со мной. Об этом не могло быть и речи. Но никому другому, ни я, ни она, принадлежать не будем. Нет... Никогда, даже если мы оба проживем Мафусаилу век. И пусть хоть сам принц Уэльский посватается к ней, все равно она скажет нет. Согласие папеньки, более того, по его приказу, она отдала мне свое сердце, и оно теперь принадлежит не ей. Когда-нибудь ее отец смягчится, ведь он такой добрый, и если я останусь верен своему слову, Она никогда не изменит своему ни теперь, ни через двадцать лет, ни на том свете. Когда наше недолгое свидание подошло к концу, и Этти увидела, какой тихой радостью светится лицо Тео, она и сама просияла. «Ни одно лекарство не могло бы принести Тео такой пользы», — сказала эта любящая сестра. И совершив этот акт неповиновения родителям, сестры отправились домой а я покинул экипаж, в котором провел несколько счастливых минут возле моей драгоценной больной. Этти снова забралась в Ландо Чарли на козлы. Впоследствии он говорил мне, что прослушал очень глупую и скучную проповедь. Этому юноше, воспитанному в правилах англиканской церкви, никак не могли прийтись по душе наставления диссидентского проповедника. Ни одна только Этти заметила перемену, происшедшую с Тео, Она оживилась, лицо у нее повеселело. Мне рассказывали, что когда сестры возвратились домой, миссис Ламберт с бурной нежностью обняла их обеих, и особенно Тео. «Ничто не может быть полезней прогулки за город», — сказала миссис Ламберт. Ее, дорогая Тео, ездила в Хемстед, не так ли? Не мешало бы ей завтра опять прокатиться туда. Благодарение Богу экипаж лорда Ротема «Раза три-четыре в неделю находится в их распоряжении, и драгоценная крошка может им пользоваться». «Ну, а что мистер Орингтон мог повстречаться им на пути?» «Такая мысль как-то даже не пришла тетушке Ламберт в голову. Во всяком случае, она ни словом об этом не обмолвилась. Тем, кого это интересует, я предоставляю догадываться самим, возможно ли, чтобы миссис Ламберт...» каким-то образом заподозрила, что ее дочь могла где-то встретиться со своим возлюбленным. Приходят ли женщины на помощь друг другу, когда на пути их любви возникают преграды? Умеют ли женщины интриговать, строить тайные планы, выдумывать небылицы маленькими хитростями, потворствовать влюбленным, спускать с балкона веревочные лестницы, лаской, лестью, хитростью обводить вокруг пальца опекуна или служанку, усыпляя их бдительность, пока Стрефан и Хлоя воркуют и целуются в полумраке или уносятся в почтовой карете в Гретна-Грин? Да, мои дорогие, есть такие натуры, коим это свойственно, и есть такие добрые души, кои сами верно и, преданно любя в молодости, остаются исполненными нежности и сочувствия к тем, кто, приходя им на смену, заводит те же сладкие игры. Но только не мисс Филистера. Стоит ей услышать о том, что двое молодых людей увлечены друг другом, и этого уже предостаточно, чтобы ее злоба превратила их в дураков или наделила самыми невообразимыми пороками. Раз уж природа наградила ее горбом, ей хочется увидеть уродство в каждом. Заметено двух воркующих горлиц на ветке. Она стыдливо опустит очи долу, а то и их, швырнув в них камень. Но сейчас я рассказываю вам, девочки, о вашей бабушке миссис Ламберт, которая всегда была воплощением несказанной доброты. И к тому же, если возвратиться к теме нашего разговора, то откуда мне-то знать, догадывалась она о чем-нибудь или нет? Итак, когда Тео вернулась домой, ее мать сказала ей только, «Дитя мое, я вижу деревенский воздух. Куда как тебе полезен. Надеюсь, завтра ты опять поедешь прокатиться, и послезавтра тоже? Не кажется ли тебе, друг мой, что эта прогулка в экипаже самым чудесным образом пошла на пользу нашей малютки, и что ей следует почаще выезжать на свежий воздух?» — спросила миссис Ламберт своего супруга, когда он садился ужинать. «Разумеется, разумеется, если карета шестеркой принесет нашей малютке пользу, она ее получит», — сказал генерал. «А не будет лошадей, так он сам впряжется в ландо и прокатит ее в Хемстед». «Словом, это добрый человек», — Готов был не поскупиться ни на деньги, ни на свое время и силы, чтобы доставить удовольствие дочке. Она с удовольствием съела кусочек цыпленка и выпила немножко глинтвейна, который он сам для нее приготовил. И это оказало на нее более целебные действия, чем все лекарства доброго доктора, ведь от них, видит Бог, пока что было мало толку. Растроганная маменька не могла нарадоваться на дочку. Эти сияла тот вечер все было совсем как прежде дома в Окхерсте. Впервые за несколько месяцев после того страшного рокового дня, о котором все они старались не упоминать, вечер в этом доме протекал так приятно. Однако если сестра и мать почли за благо лаской и хитростью обманывать доброго простодушного отца,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 но она не отвела взгляда от испуганного лица отца. «В этом не было ничего дурного», — торопливо продолжала она. «Но было бы дурно скрыть это от вас». «Боже великий!» — застонал папенька, отталкивая руку дочери, и такая скойб исказила его лицо, что Этти бросилась к сестре, которая казалась вот-вот лишиться чувств, и прижала ее к груди, воскликнув. «Тео не виновата!»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 и всем священнослужителям всего христианского мира остается только скрепить заключенный нами священный союз. В тот же день, забредя по привычке в мое излюбленное прибежище в библиотеку нового музея, я неожиданно столкнулся там с Джеком Ламбертом, и, обуреваемый желанием излить кому-нибудь душу, сделал это со всей стремительностью молодости – потащил его из залы в сад и поведал о своем горе. Прежде я не был особенно дружен с Джеком. По правде говоря, он был немного педант и нагонял на меня тоску своей напыщенностью и латинскими цитатами. Наше сближение началось в дни моих бедствий, когда я был готов уцепиться даже за него. Недавно, пережив разрыв с юной американкой, хлебнув лихо, Я не сомневаюсь, что сам он выразился бы именно так. Сей ученый муж был исполнен сочувствием. Я рассказал ему все, уже подробно изложенное мною здесь, поведал о своей вчерашней встрече с его сестрой, о разговоре с его отцом сегодня утром и о моем решении не разлучаться больше с Тео, чего бы мне это ни стоило. Разобравшись мало-помалу в значении различных греческих и латинских изречений, которыми он меня засыпал, я понял, что он на моей стороне и пришел к выводу, что он человек весьма здравомыслящий, после чего, ухватив его за локоть, больше уже не отпускал его от себя и проникся к нему такой симпатии, какой никогда к нему не испытывал и которая была ему непривычна. Я проводил его до отцовского дома на дин стрит подождал, пока за ним захлопнется, дорогая моему сердцу, дверь, оглядел со всех сторон дом в мучительном желании угадать, что происходит за его стенами и как здоровье моей любимой. Потом в соседней кофейне я заказал бутылку вина и стал ждать возвращения Джека. Когда мы расставались, я назвал его братом. Так какой-нибудь несчастный бродяга, заключенный в нью тюрьму, старается подольститься к своему товарищу или к священнику, или к любому, кто пожалеет его в несчастье. Я выпил целую бутылку вина в кофейне, которая, кстати сказать, называлась «Кофейней Джека», и заказал другую. Мне казалось, что Джек никогда не вернется. Однако он все же появился, наконец, и вид у него был довольно испуганный. Зайдя ко мне за перегородку, он выпил два стакана вина из моей второй бутылки, а затем принялся за свой рассказ, представлявший для меня, во всяком случае, немалый интерес. Моя бедная Тео, потрясенная, по-видимому, вчерашними событиями, не покидала своей комнаты. Джек явился домой прямо к обеду, по окончании которого его добрый отец заговорил о событиях этого утра. «Я рад», — сказал он, — «что присутствие моего старшего сына Джека и отсутствие моей дочери Теодозии позволяет говорить более свободно, после чего во всех подробностях пересказал разговор, который состоялся у нас с ним в моей квартире. Он сурово приказал Эстер молчать, хотя бедняжка сидела тихо, как мышка, и заявил своей супруге, Занятый по своему обыкновению манипуляциями с носовым платком, что все женщины, тут он невнятно пробормотал что-то похожее на проклятие, в сговоре против него. И все они сводни. И, наконец, яростно повернувшись к Джеку, спросил, что может он сказать по поводу всего вышеизложенного. К немалому изумлению отца и радости матери и сестры Джек произнес целую речь в мою защиту. Он утверждал, опираясь на авторитет древних, каких именно мне неведомо, что обсуждаемый вопрос уже вне компетенции родителей, как одной, так и другой из сторон, и что, дав несколько месяцев назад согласие на наш брак, они теперь не вправе взять его обратно. Не разделяя взглядов огромного множества ученых и весьма уважаемых богословов на свадебный обряд, на эту тему можно было бы сказать еще очень многое, он, тем не менее, свято чтит самый брак. Быть может, даже еще более свято, чем они, ибо даже если браки совершаются в магистрате чиновниками без участия священнослужителя, тем не менее перед лицом Господа эти узы нерасторжимы. Я хочу сказать, сэр, тут же, по его словам, повернулся к отцу, что если никто... «Да не расторгнет узы, коими я, Джон Ламберт, служитель Бога, соединил этого мужчину и эту женщину, то никто да не разлучит и тех, кто соединился перед лицом Бога». И в этом месте своего рассказа он обнажил голову. Тут продолжал он, «Для меня нет никаких сомнений. Вы глава семьи, лицо в своей семье священное соединили этих двух молодых людей» или дали им право связать себя нерасторжимыми узами с вашего согласия. Мои воззрения на этот предмет не допускает двух толкований, и я подробно изложу их в нескольких последовательных собеседованиях, кое, без сомнения, должны будут вас удовлетворить». «После этого», — продолжал Джек, отец сказал, — «я уже вполне удовлетворен, мой мальчик». «А эта вертушка Этти, которой палец в рот не клади, шепнула мне на ухо, Мы с маменькой сошьем тебе дюжину сорочек, честное слово. Пока мы так беседовали, продолжал свой рассказ Джек, появилась моя сестрица Теодозия, очень бледная, надо сказать, и очень взволнованная. Поцеловала папеньку, опустилась на стул рядом с ним, отломила кусочек гринка — Дорогой мой Джордж, этот портвейн восхитителен, я пью за твое здоровье! — отломила кусочек гринка и окунула его в глинтвейн. «Ты бы слышала, какую проповедь прочел нам сейчас Джек. Жаль, что тебя здесь не было», — сказала тут Эстер. «Это была очень красивая проповедь». «Вот как», — говорит Теодозия. Она, бедняжка, была настолько слаба и измучена, что у нее, думается мне, не хватило бы даже сил оценить мое красноречие или блестящий подбор цитат, который, признаться, довелось мне сегодня пустить в ход». Он говорил подряд «три четверти часа по шрусберийским башенным часам», сказал папенька, хотя, разумеется, по моим часам я не говорил так долго. «И все это касалось тебя, моя дорогая», продолжал папенька, похлопывая Теодозию по руке. «Меня, папенька, тебя, душенька, и мистера Уоррингтона, то есть Джорджа», сказал папенька, «и тут», продолжал мистер Джек, Сестра положила ему голову на плечо и заплакала. «Это напоминает мне одно место из Павзания, сэр», — сказал я, — «только там было по-другому». «Вот как?» — «Из Павзания», — говорит папенька. «А кто это такой, позвольте узнать?» Я невольно улыбнулся простодушию нашего папеньки, который не стыдился выказывать свое невежество перед детьми. Когда Уллис похитил Пенелопу у отца, царь поспешил следом за дочерью и женихом, умоляя ее возвратиться. Улис же, как нам сообщают, предоставил ей решать самой, хочет ли она возвратиться или хочет остаться с ним. В ответ на это дочь Икария опустила на лицо покрывало. «Моя же сестрица за неимением покрывала нашла спасение». «В вашей жилетке, сэр», — сказал я, и все мы рассмеялись. Однако маменька заявила, что сделай кто-нибудь такое предложение ей или быть пенелопа женщиной с характером, она тут же без промедления вернулась бы домой к отцу. «Но я никогда не отличалась сильным характером, маменька», — сказала Теодозия, все еще пребывая в объятиях отца. «Что-то я не припомню, чтобы в годы моей юности...» Подобные нежности были у вас в ходу, заметил Джек. Но тут вскоре, братец Джордж, я вспомнил о вас и покинул родителей, которые в это время уговаривали Теодозию вернуться в постель. Последние события, как видно, очень взволновали и еще больше ослабили ее. Мне самому довелось свое время испытать, как известное чувство, именуемое страстью, полное тревожащего страха, как оно изнурительно для души, и я совершенно убежден, что если позволить ему зайти слишком далеко или в такой мере ему поддаться, как это делают женщины, не способные мыслить философски, то, повторяю, я совершенно убежден, что оно в конечном счете может сокрушить любое здоровье. «Ну, за ваше здоровье, братец!» Сколь быстро совершилась эта перемена от скорби, «К надежде! Какой поток счастья!» — захлестнул мою душу и огнем пробежал по жилам. «Хозяин! Еще бутылку!» «Пожелай мой честный Джек опустошить целый бочонок вина!» Я был бы только рад его попотчевать. И, правду сказать, Джек щедро проявил свое расположение ко мне этим способом и, не скупясь, проявлял его весь день. Я не стану подсчитывать количество опорожненных бутылок или определять, насколько я отстал от Джека. Я оставлю на совести обрадованных слуг предъявленный мне фантастический счет. Джек был мой дорогой брат, лучший из братьев. Я поклялся ему в вечной дружбе. Я готов был для него на все. Пожелая он сан епископа, я клянусь, он бы его получил. Он говорит, что я декламировал стихи под окном моей возлюбленной, но был усмирен ночным сторожем. Может быть, не знаю. Знаю только, что я проснулся утром в блаженном состоянии восторга, хотя голова у меня раскалывалась от боли. Но я еще не постиг тогда всей полноты моего счастья, не знал я и о том, сколь решительные изменения претерпели намеренье моего благородного врага. Его гордость, несомненно, была глубоко задета, когда ему в его возрасте пришлось выслушивать возражения и упреки юнца, да еще выраженные в столь малопочтительной форме. Но, будучи истинным христианином, мистер Ламберт, глубоко уязвленный и оскорбленный резкостью моего отпора и встревоженный горем своей любимой дочери, отправившись по своим делам весьма угнетенным, как он впоследствии мне рассказывал о состоянии духа, зашел вечером по своему обычаю в открытую для молящихся церковь. И когда там, преклонив колени и обратясь душой к тому, кто не единожды, хотя и скрытно от глаз, служил ему опорой и утешением, и спросил он себе указания свыше, ум его просветлел, и он понял, что дочь его — была права в своей непоколебимой преданности мне. Он же заблуждался, требуя от нее полнейшего ему повиновения. Вот почему старания Джека так быстро увенчались успехом, и для человека, чье нежное благородное сердце не умело таить злобу и, причиняя боль своим близким, кровоточило само, для человека, который всегда чуждался деспотизма, И проявление своей власти было лишь облегчением и радостью встать на привычную для него стезю любви и доброты».